Выписка из истории болезни номер 3712 Младший лейтенант Засецкий, 23 лет, получил 2 марта 1943 года пулевое проникающее ранение черепа. Пуля вошла в левую теменную затылочную область, прошла через всю массу мозга и остановилась в веществе мозга правой теменно-затылочной области. Ранение сопровождалось длительной потерей сознания и, несмотря на своевременную обработку раны в условиях полевого госпиталя, осложнилось воспалительным процессом, вызвавшим слипчивый процесс в оболочках мозга и выраженные изменения в окружающих тканях мозгового вещества. Начавшийся процесс рубцевания вызвал изменение конфигурации боковых желудочков мозга с подтягиванием левого бокового желудочка к поверхности мозга и начинающимся процессом атрофии мозгового вещества этой области. Пуля в теменно-затылочной области правого полушария осталась неудаленной. Страшное заключение. Пуля прошла через весь мозг и застряла в его задних теменно-затылочных отделах. Ранение осложнилось воспалительным процессом. Он нераспространенный, местный, ограничен лишь областями мозга, примыкающими к непосредственному месту ранения. Но теменно-затылочные отделы левого полушария, отделы, так тесно связанные с анализом пространственного мира, необратимо повреждены, и уже начинается процесс образования рубцов, который неизбежно повлечет за собой частичную атрофию расположенных вблизи ранения участков мозгового вещества. Пуля осталась неизвлеченной. Ну и что же? Она постепенно покроется защитной капсулой соединительной ткани и не будет мешать. Значительно опаснее делать попытки извлечь ее и повредить кору правого полушария. Пусть она остается. Но рубцы в левом полушарии мозга? Но атрофический процесс, который будет все дальше и дальше развиваться и который нельзя предотвратить? Страшная судьба постепенной атрофии этой части мозга, которую нельзя удержать. И через 10 лет после ранения еще одна выписка из истории болезни, на этот раз сделанная на основе рентгенограммы. В спинномозговой мозговой канал введен воздух. Он поднялся вверх, заполнил контуры желудочков мозга и те пустоты, которые образовались в результате сморщивания вещества отделов мозга, непосредственно примыкающих к месту ранения. Процесс рубцевания вызвал атрофические изменения в левом боковом желудочке. Стенки его подтянуты к поверхности мозга. Подоболочечные пространства резко расширены. Значительный местный атрофический процесс. Ранение вызвало местную атрофию мозгового вещества левой теменно-затылочной области. Каким же следствием приводит этот процесс? Как объяснить картину тех глубинных изменений, которые мы описали выше, и которую так хорошо знает сам больной. Перейдем к некоторым данным науки о функциях мозга и ее отдельных частей.